Проект Литрест Щетец. Инга Максимовская. Читают Мироненко Юрий, Екатерина Ерёмкина и Светлана Шаклейна. Глава первая. Пап, да денег, а? Как всегда, без стука влетела я в кабинет отца и замерла на месте. Он был не один. Четыре здоровых мордоворота были настроены явно недружелюбно. Всегда уверенный в себе, отец был напуган, чего с ним никогда не случалось. Обыкновенно боялись его. А тут его не узнала. Запустив руку в придевшую шевелюру, он не сводил взгляда с высокого черноглазого красавчика со слепительной улыбкой, направившегося ко мне. "Это она?" спросил черноглазы и схватил меня пальцами за подбородок. "Убери от моей дочери свои лапы, осмелей" зарычал популька, и мне показалось, что в глазах его мелькнули отблески огня. Я потрясла головой отгоняя видение и стряхнула со своего подбородка руку наглого мужика. Анонаша, ты же это понимаешь, Абигор. Такое удивительное существо ты прятал, брат мой, столько лет, восхищённо проmurлыкал тот, кого отец называл Асмадеем. Сам-то существо, огрызнулась я ещё поддержки у родителя, но тот лишь отвёл глаза. «И почему ты зовёшь моего отца Абегором? Это что, какие-то кликухи ваши бандитские? Только тронь меня, гад, мало не покажется». Предупредила, глядя, как Асмодей снова протянул свою клешню в направлении меня. «Фу, Абегор, как ты воспитал эту дикую кошку? Леди так не должны выражаться. Ты и деточка охоти и полукровка, но та часть, что досталась тебе от отца, принадлежит высшей знати, а девчонка выражается, как торговка на базаре» засмеялся черноглазый, но точно не нормальный, как это я сразу не дотомкала. Дочь, не спорь с ним, устало произнёс отец. Чего это? Пришёл тут, существом меня называет, да по нему дурдом плачет. А я должна тут реверансы разводить? огрызнулась и посмотрела, как с лица ненормального сползла кривая ухмылка. Амбалы тут же отделились от стены и направились в мою сторону. Интересно, говорить эти болваны умеют? Наверное, нет. Какие-то они ненатуральные, на кукол похожи. Я убью тебя, взревела Смадей и рывстапырь свой огромный пятернёй возле моего лица, сжал её в кулак. Ха, напугал ежа голой задницей. Хотел бы убить, давно убил бы. Ещё никто не разговаривал со мной в таком тоне. А кто ты такой-то? хмыкнула, нагло глядя, как красавчик оттрясёт от ярости. Тоже мне, весь из себя крутой, вышало из себя на раз-два. Угомани свою дочь Абигор, а то я за себя не отвечаю. Амбалы напряглись, но с места не двинулись. Дай мне поговорить с ней с Модой и отзови големов. Ты же знаешь, что если я разозлюсь, то перебью их всех как котят. Отец встал, глянул на черноглазого своим фирменным взглядом, от которого у всех вокруг стыла кровь в жилах, кроме этого ненормального. Я увидел распускающиеся у него за спиной чёрные крылья в которых явственно не доставала перьев, и грохнуло всего обморок. Отец воспитывал меня сам. Ну как воспитывал? Мамки и няньки менялись словно стекляшки в калейдоскопе. А как иначе? Какая дура согласится мотаться с нами из одного города в другой? Папочка, по крайней мере, такой идиотки не нашёл. С справедливости ради скажу, что я тоже неплохо приложила руку к побегу от нас гувернанток. Раздражали меня эти клоуши. Маму я не помню. Она умерла сразу после родов. Странное дело. Отец её ни разу и не вспоминал за эти годы, даже с ним ко ни одного не сохранил. Сколько себя помню, мы только и делали, что переезжали. Отец словно бежал от кого-то постоянно, а тут вдруг осел, бизнес замутил. Успешный, кстати. Чего это тут у вас за флешмоб? спросила, открыв глаза. Комната вертелась и плыла. Крылья зачётные, кстати, бионические. Ангелина, девочка, отец взял меня за руку. «Прости меня. Столько лет прятал тебя, тут расслабился. Пожить спокойно захотелось». «Чего это? От кого прятал?» Удивленно ставилась на попульку. «Асмадей за тобой пришел, и я не смогу ему помешать. Да и тебе будет лучше. Там обучат тебя, научат силой своей пользоваться». «Так, вам всем в дурдом пора. Какими силами? Пап, ты меня пугаешь?» — хмыкнула, глядя на поникшего родителя странно, сколько я его помню, а помню я его уже 20 лет, родитель мой совсем не изменился, всё в одной поре. Ты не Филем, дочка, вспомни странности, которые тебя преследуют всю жизнь. Так, всё, я ухожу. Вскочила с дивана и направилась к двери, вспоминая, как издевалась над няньками, перемещая в пространстве предметы, включая вышеозначенных баб. Созвонимся, как в себя придёшь. Открыв дверь, я шагнула в коридор, но тут же заскочила обратно. Огромный, смердящий пёс преградил мне дорогу, оскалившись с жёлтыми клыками, с которых капала слюна, с шипением прожигая ковёр. — Это бусик, адская гончая, — вздохнул отец. — Асмадей не даст тебе уйти. — Ага, а Асмадей — дьявол? — как с психопатом начала я говорить с отцом. — Сыр Асмадей — рыцарь ада, — вздохнул папа. — Ангелина, не противься. Но зачем я им принцу ада пораженницы? не хотя признался отец. Нани собирают невест для отбора, а ты хоть и полукровка, подходящая кандидатура, я потом к знатного рода Сэра Смадея полномочен доставить тебя в дворец. Да, и доставлю в целости и сохранности. Появился в дверях черноглазый. А вот фигушки, упёрла руки в боки. У меня дел полно, сессия на носу, да и с девчонками мы сегодня договорились по магазинам прошвырнуться, а вы мне про замужество тут баки заливаете, сумасшедшие. Надо же, с Серасмадей. И никакая я не леди, ясно вам. А Смадей подошёл ко мне, и я почувствовала, что мои руки и ноги словно сковали железные оковы. Будешь брыкаться, сделаю больно пообещал он и дал знакам балу, который перекинул меня через плечо и потащил мою сопротивляющуюся тельце по коридору. За нами по пятам следовала адская гончая с чудесным именем, лишая меня даже малейшей возможности слинять от пленителей. Ну, я вам устрою, пообещала в пустоту, мечтая научиться плеваться ядовитой слюной, как адский бусик. Тебя тоже ждут дома, обегор. Отец просил передать. Услышал я голос Черноглазово Как наиграешься в смертного, милости просим. Я подумаю, ответил родитель. На свадьбу точно прибуду. Но это-то обязательно, хотя такую невоспитанную особу вряд ли принц выберет. Она же не леди, передразнил мой голос гадкий Димонюка и весело рассмеялся.